Глава 16. Домашний переполох Когда-то давно я подрабатывала в женской консультации одной из московских поликлиник. Поликлиника была хоть и городская, но из пафосных. Располагалась она в центре, и все, от главного врача до санитара, гордились этим. Иногда во время операций Юртаева могла начать рассказывать какую-нибудь историю, совершенно не интересуясь, слушают ее или нет. Не отрываясь от дела, она негромко и монотонно вела свое повествование, далеко не всегда доводя его до конца. Данилов сразу подметил прямую связь рассказов со сложностями, возникающими в ходе операций, и догадался, что они, рассказы о несложности, помогают Елене Ивановне сосредоточиться на проблемах и сохранять спокойствие. Врачом ультразвуковой диагностики работал там Юра Овечкин, маленький, толстенький, лысый, Сахарный диабет, выраженное ожирение, стойкая артериальная гипертония, крупный плод. Все эти факторы, являющиеся показаниями к кесареву сечению, могут обернуться осложнениями во время операции. Юра очень любил свою жену, до самозабвения. Обожал, боготворил, превозносил и так далее. Но она однажды взяла и ушла к другому мужчине, какому-то коварному и богатому соблазнителю, владельцу мебельного магазина. Гемодинамика в норме, вроде бы все хорошо, но Данилов никогда не позволял себе расслабляться во время операций. Отдохнуть можно будет потом, когда пациентка придет в себя в реанимации, пожалуется на то, что болит шов и спросит, когда ей принесут ребенка. Вот тогда можно и кофе выпить, и анекдот кому-нибудь из коллег рассказать. А пока работать, работать и работать. Делать свое наркотизаторское дело и попутно слушать. У доктора Юртаевой все истории интересные. Надо сказать, что уход жены Овечкин переживал тяжело, настолько что некоторое время даже не протирал спиртом свои ультразвуковые датчики, а употреблял его внутрь, врачуя душевную боль. Главный врач Юрке сочувствовала и оттого ограничилась суровым материнским внушением, после которого Юрка стал появляться на работе только в трезвом виде. Со временем его душевная боль улеглась. Правда, как оказалось, не совсем. Мальчик на вид все четыре с половиной килограмма. Илья Муромец. Впрочем, ничего удивительного. И, честно говоря, ничего хорошего. Крупный плод. очень часто формируется при сахарном диабете, и богатырская стать здесь не является показателем богатырского здоровья. Скорее наоборот. После всех положенных манипуляций, ребенок отправится в отделение детской реанимации. Новорожденные от матерей, страдающих сахарным диабетом, несмотря на свои размеры, рассматриваются как недоношенные и требуют к себе особого внимания. Примерно через год после ухода жены на прием к Овечкину пришел тот самый коварный и богатый соблазнитель. Ему понадобилось сделать УЗИ печени и поджелудочной железы. Пришел на законных основаниях, как прописанный по району обслуживания поликлиники, да еще с направлением от участкового врача и сталончиком, поэтому Юрка отказать ему в исследовании не мог. А они были знакомы. просила операционная сестра Антонина Петровна. «Были. Они вдвоем таскали вещи Юркиной жены, когда та съезжала к новому мужу. Но представьте себе на минуточку эту картинку. Я не сомневаюсь, что Юрке хотелось насмерть забить соблазнителя датчиком». Короче говоря, нелегко ему удалось это исследование, но он справился, не дрогнул, не сорвался, не выдал своего отношения. истинный ариец из пензенской губернии земляк мой кстати говоря послед вышел наружу легко в целости и сохранности правда вот заключение юрка выдал совершенно неожиданное и надо сказать полностью несоответствующее действительности согласно этому заключению жить новому мужу осталось всего с месяц не больше рак головки поджелудочной железы в терминале Юртаева приступила к ушиванию матки. Юрка внятно и обстоятельно разъяснил своему сопернику результаты прогноз, а на прощание добавил. — Скажи Ирине, — так звали их общую жену, — что после того, как все закончится, мы с ней можем попробовать начать все заново. Тот ушел, а через неделю написал жалобу в департамент, который тогда еще назывался комитетом. Закончилась эта история увольнением доктора Овечкина. Хорошо еще, что главврач Татьяна Юрьевна вошла в положение и дала Юрке возможность уйти по собственному желанию. — Я бы лучше датчиком забил, — подумал Данилов. — Ненависть ненавистью, а профессиональный долг, как бы выспренно это ни звучало, — это профессиональный долг. Или не делай, или делай как надо. Да и потом, жена не тумбочка, сама решает, с кем и где ей жить. Данилов представил, как некий субъект, почему-то как две капли воды, похожий на актера Владимира Машкова, сначала соблазняет Елену, а потом обращается к нему за медицинской помощью. Ясно, что не за обезболиванием родов. Например, вызывает скорую помощь для купирования приступа бронхиальной астмы. — Полечил бы, конечно, — ответил самому себе Данилов. — Но не исключено, что утром после работы явился бы и... А, впрочем, сам виноват. От хороших мужей женщины не уходят. Половина поликлиники осуждала неэтичный поступок доктора Овечкина, а другая половина одобряла. Я, честно говоря, так и не определилась с оценкой, потому что хорошо относилась к Юрке и очень ему сочувствовала. Кстати говоря, на новом месте, в ведомственной медсанчасти, Юрка встретил новую любовь, молодую и красивую женщину, врача-невропатолога. Вскоре они поженились, сейчас у них уже двое детей. Искусный лекарь усыпил больную, рассек без боли чрево, заглянул младенцу, он головку повернул и бережно извлек его оттуда. Никто не видывал такого чуда. То мальчик был, но был он силачом. Могуч сложением и красив лицом, Дивились все его слоновой стати, Никто не слышал о таком дитяти. На сутки, усыпленная вином, Спала царевна безмятежным сном, Не слышала, как рану ей зашили И с надобьем от боли излечили. Примечание. Фердауси. Шахнаме. Перевод Владимира Васильевича Державина. Конец примечания. Самодельный плакат с цитатой из Шахнаме попался Данилову на глаза в ординаторской отделении обсервации. Строки накрепко врезались в память. Фердауси описал все так точно, словно сам занимался акушерским ремеслом. «Владимир Александрович, ваша мама просила срочно ей перезвонить». Анна Сергеевна нарочно держала дверь своего кабинетика открытой, чтобы не пропустить возвращающегося с операции Данилова. Ответственная женщина. Понимает, что без серьезной причины никого не станут экстренно разыскивать по служебному телефону. Мобильник Данилов всегда оставлял в ординаторской. Какой смысл таскать его за собой по роддому? Все равно ни в операционной, ни в родзале, ни в блоке реанимации отвечать на звонки не станешь. Хорошая картина. Делает врач спинно-мозговую пункцию, и в этот момент раздается три звонка. Врач просит пациентку посидеть, не двигаясь пару минут, и начинает разговор с невидимым собеседником. «Анекдот!» «Что случилось?» Данилов притормозил в коридоре, но в кабинет заходить не стал. «Что-то со здоровьем, насколько я могла догадаться. Подробности меня не посвятили». «Спасибо!» Данилов поручил прооперированную пациентку заботам сестер, а сам уединился в пустой ординаторской, достал из сумки мобильный, что-то и впрямь серьезное, шесть вызовов от матери за час, и нажал одну из клавиш. Светлана Викторовна ответила сразу же, наверное, в ожидании звонка держала телефон в руке. — Володя, здравствуй! — говорила она внятно, но тише обычного и как бы через силу. — Наконец-то! — Здравствуй, что случилось? О, глубокий вздох свидетельствовал о том, что ничего хорошего не случилось. Сердце у меня прихватило. Неужели, не поверил Данилов. Мать никогда не жаловалась на сердце. Она вообще не любила, как сама выражалась, смаковать свои болячки. Прихватило. Сначала тяжесть в груди была, а теперь слабость и ноги словно ватные. Голова кружится, в ушах шумит. — Наверное, это конец. — Погоди с концом. Давай-ка я сейчас вызову тебе бригаду. Долго разговаривать по телефону не было ни времени, ни желания. Тяжесть в груди, внезапная слабость и головокружение позволяли заподозрить свежий инфаркт миокарда. — Я без тебя никуда не поеду, — заупрямилась мать. — И не настаивай. Я вообще-то просто хотела проконсультироваться. Уговаривать по телефону тоже было бесполезно. Рабочий день закончился полчаса назад. Данилов передал пациентку с диабетом дежурным врачам, в пять минут оформил историю родов и поспешил к матери. Тонированная девятка с пожилым водителем восточной наружности тормознула сразу же, стоило Данилову поднять руку. В Карачарово. 150. Цену Данилов всегда называл сам и сразу. Так было проще и выгоднее. Сейчас бы он поехал и за 250. Но водитель не стал торговаться, согласно мотнул полуседой головой и, как только Данилов захлопнул дверцу, сорвался с места. «Первый?» — поинтересовался водитель, останавливаясь на светофоре. «Что первый?» — не понял Данилов. «Ребенок первый?» — водитель сверкнул золотыми зубами. «Или второй? Вы же в роддоме были, да?» «Я там работаю», — ответил Данилов. «Ай, здорово!» — простодушно восхитился водитель. «И денег много, и женщин вокруг много, как в раю!» Данилову было не до возражений. Он нашарил в кармане куртки ключи от родного дома, который таскал с собой постоянно, и облегченно вздохнул. Матери не придется подниматься для того, чтобы открыть ему дверь. Светлана Викторовна лежала в своей кровати. Увидев сына, она попыталась привстать, но не смогла. — Не надо лишней активности, — строго сказал Данилов. — Все любезности потом. Сначала дело. Рассказывай, что случилось. Возилась на кухне. Вдруг стало тяжело дышать. Домыла да посуду, чувствую, что стало еще хуже. Короче, еле до кровати добралась. Немного оклемалась и стала тебе звонить. Бледность кожных покровов, частый пульс, зрачки в порядке, конечности немного холодны на ощупь. Лежи, я принесу тонометр. Тонометр лежал там, где всегда. В одном из кухонных шкафчиков между аптечкой, жестяной коробкой из-под печенья, и баночкой меда, хранимой на случай простуды. Давление, как и ожидал Данилов, оказалось понижено, 100 на 65. Черт возьми, нельзя исключить инфаркт. Строго наказав матери лежать и не двигаться, Данилов достал с антресолей в прихожей старенький кардиограф, купленный им в первый год работы на скорой у одного из коллег. Было желание заняться частной практикой. Желание почему-то быстро прошло, а вот кардиограф остался на память. В полностью рабочем состоянии, с заправленной термолентой и тюбиком специального геля, предназначенного для лучшего контакта электродов с кожей. При виде кардиографа Светлана Викторовна заметно разволновалась. «Что? Так плохо!» «Это обычное исследование», — ответил сын. но ты никогда раньше не снимал мне кардиокрамму. — Решил попрактиковаться, мам, чтобы не забыть, куда какой электрод накладывать. Жалко тебе, что ли? Давай, снимай халат совсем. — Ох, Володя, я так волнуюсь, когда ты начинаешь шутить, — вздохнула Светлана Викторовна. Данилов помог ей избавиться от халата, небрежно кинув его на подоконник. Светлана Викторовна поджала губы, но промолчала. Наложив электроды, Данилов подсоединил последний провод к трубе отопления. Аппарат был антикварным, из тех, что требовали заземления, и нажал на красную кнопку пуска. По стандартным и усиленным отведениям ничего страшного не выявилось, даже признаков ишемии не было. Данилов облегченно вздохнул, просветлел лицом и, переставляя грудной электрод на присоске. снял шесть грудных отведений. «Все в порядке. Инфаркта нет», — доложил он, снимая электроды. «Вот и славно!» — обрадовалась мать. «Дай мне чистое полотенце, стереть эту слизь». «Это гель», — поправил Данилов, открывая дверцу комода. «Слизь!» — повторила мать. «Гель — не русское слово». Подав полотенце, Данилов взял с подоконника халат, из кармана которого выпала упаковка таблеток. Данилов нагнулся, чтобы поднять ее, да так и замер. Вопросы исчезли. Все стало на свои места. Когда Светлана Викторовна оделась и легла, Данилов присел на край ее кровати и показал лекарство. — Откуда у тебя это? — грозно спросил он. Это мне дала Елизавета Васильевна. Сказала, что очень хорошее сердечное лекарство. У нее от мужа осталось. С Елизаветой Васильной Данилов был знаком. Она преподавала рисование и эстетику в том же лицее, где Светлана Викторовна вела русский язык и литературу. Немного рассеянная, немного безалаберная и очень добрая женщина. Именно такие раздают подругам лекарства, оставшиеся после смерти мужа. «Но оно мне не помогло», — призналась Светлана Викторовна. «Наверное, просроченное». После снятия кардиограммы мать заметно повеселела и оживилась. Даже лежала в постели уже не как умирающий лебедь, а как женщина, которой не терпится вскочить на ноги и заняться делами. Данилов машинально взглянул на срок годности препарата. «Оно не просроченное». Это у некоторых мозги просроченные. «Я не люблю, когда ты грубишь», — нахмурилась мать. «Пришел в гости и грубишь». Дело было так. Данилов уставился в потолок, восстанавливая недавнее прошлое. «На кухне тебе стало тяжело дышать, и ты вспомнила о том, что дорогая Елизавета Васильевна очень удачно презентовала тебе хорошее лекарство. Так?» «Ну, почти!» «Тратить время на такие пустяки, как чтение инструкции, ты не стала. Зачем?» «Там такие мелкие буковки, а мне было так плохо!» «А раз тебе было плохо, то ты решила разжевать таблетку, чтобы быстрее подействовала». «Да-да!» — закивала Светлана Викторовна. «Знаешь, она оказалась совсем не горькой, но лучше мне не стало». Тебе стало хуже, потому что, во-первых, эта таблетка не была тебе нужна, а во-вторых, это не обычная таблетка, а таблетка ретард, пролонгированная форма, большая доза, предназначенная для медленного, долгого всасывания. Ты разжевала ее и обрушила свое давление. Мне прочесть лекцию о вреде самолечения или замнем? — Замнем. — Щеки Светланы Викторовны заметно порозовели. — А теперь пусти меня. — Куда? — Пойду поставлю чайник. У меня есть буженина и яблочный рулет. Раз уж я не еду в больницу, то могу я угостить своего единственного сына? — Которого чуть было не сделала сиротой, — напомнил Данилов. — Лежи пока. Я принесу тебе крепкий чай. Ты его выпьешь. Я измерю давление и... «Какие же вы, врачи, зануды!» — скривилась мать. «Куда уж нам до вас, учителей!» — парировал сын, вставая на ноги. «Только не вздумай заварить мне чай по своему образцу. Чифирь я не пью!» «Я тоже, не волнуйся, это будет просто крепкий чай, можно сказать, целебный». Из спальни чаепитие переместилось на кухню. Светлана Викторовна радовалась столь скорому выздоровлению так бурно, что даже не расстроилась, когда случайно смахнула со стола свою любимую сахарницу синего стекла, купленную в Карловых варах еще в советское время. «На счастье!» — сказала она, безуспешно пытаясь выхватить веник у сына. Данилов рассказал о своих впечатлениях от родительского собрания. «Ты думаешь, у нас что-то другое?» — рассмеялась мать. «Или при слове «лицей»?» Ты представляешь себе воспитанных деток, чинно прогуливающихся взад-вперед на переменах и вежливо раскланивающихся друг с другом? Это тебе не царское село и далеко не восемнадцатый век. Слушай, а ты вообще знаешь, чем лицей отличается от гимназии, а гимназия от обычной школы? Откуда?» – Данилов изобразил огорчение. «Меня в лицеях не учили». Гимназии и лицеи отличаются от обычных школ расширенным дополнительным обучением второй иностранный язык, история искусств. Учебное заведение с углубленным изучением гуманитарных наук называют гимназией, с углубленным изучением естественных лицеем. Так повелось издавна, еще с XVIII века. Но скоро, боюсь, ничего уже не останется: ни школ, ни гимназий. «Не лицея!» «Почему?» Данилов сам не заметил, как съел весь рулет. «Если есть обычный компьютер с подключением к интернету, то можно обойтись и без учителя!» Эта фраза была произнесена с сарказмом, переходящим в негодование. Компьютер, оказывается, сам по себе является превосходным преподавателем. К чему годами готовить педагогов? — Ладно, что мы все обо мне да обо мне. Расскажи про себя. — Рассказывать-то нечего. Все хорошо и на работе, и дома. — У тебя всегда все хорошо, — покачала головой мать. — А потом, как посыплются новости, только успевай слушать.